Второе. Еще прежде, чем выйти из дому, журналистка связалась по телефону с Николаем Николаевичем. Знакомое миллионам телезрителей лицо диктора могло добавить передачи веса и реалистичности. Теперь... Оказавшись в здании телецентра, Лариса и Эдик, не задавая вопросов, просто следовали за ней, Арина Михайловна первым делом направилась в столовую, где назначила встречу с диктором. Все это полная авантюра. Авантюра, — повторяла она себе. Начался сильный дождь. За окнами засверкали молнии, но настроение от этого только улучшилось, Иисус тоже шел на авантюру, — сказала себе Арина, скользнув взглядом по галерее портретов. «Все будет нормально!» От запаха жареного мяса и пива она даже сглотнула слюну. Здесь было шумно. Вокруг очень много людей. Николай Николаевич стоял почти возле двери в столовую, задирал голову и задумчиво тер подбородок. Конечно же, эти идиоты, сняв портрет Арины у входа, поместили его здесь. На портрете красовался большой черный бант прямо на шее. Бант чем-то походил на клоунский галстук доктора. Под портретом к стене иглами был прикреплен букетик ядовито-красных цветов. «Ты», — сказал Николай Николаевич, и, отняв руку от подбородка, ткнул пальцем в портрет. «Я, я, Коля, я. Глупо, правда? У тебя какое-то серьезное дело, покойница, или что?» Николай Николаевич с сомнением окинул взглядом таксиста в кожаной куртке, остановившегося за спиной Арины. «Зачем ты меня из постели вытащила?» «Я, между прочим, ложусь в два ночи. Мог бы еще спать». «Серьезное дело, Коля, поверь, серьезное. Ты сможешь без пяти двенадцать подняться на десятый. Ты можешь мне довериться и ни о чем сейчас не спрашивать». Ощутив недоброжелательный взгляд, таксист отвернулся. Демонстративно Лариса взяла его под руку. Николай Николаевич пожал черными отутюженными плечами и глянул на портрет, украшенный бантом. «После этого меня больше ничего не удивляет», — брезгливым голосом сказал он. «Если ты просишь, Арина, я, конечно, подойду». Он посмотрел на свои ручные часы. — Значит, через двадцать минут, на десятом. Может, позавтракаем вместе? — Нет, извини, коря у меня еще дела. Я на тебя очень рассчитываю. — Странно все это, — подумал Николай Николаевич, проводив взглядом дикую троицу. — Что, интересно, она задумала, буйная душа. Экраны мониторов неестественно светились в грозовом полумраке. Оставив Ларису и таксиста подождать за дверью, Арина Михайловна тихонечко вошла. Студия была на профилактике. Журналистка знала, сейчас отсюда передач нет, поэтому не очень опасалась. «Гроза какая», — сказал, не отрываясь от своего пульта, немолодой видеоинженер. Кресло Элена Костина было пусто. Арина Михайловна, встав у двери, повернулась, рассчитывая найти его в другом кресле. От удара грома заложила уши, потоки воды силой били, звенели в стекло. «Я люблю грозу», — отозвался другой инженер, глянув в окно. «Но это ненадолго, смотри. Смотри, какой ветер. Снесет все на юг минут через двадцать. Точно снесет. Дурак!» Сводку нужно было слушать. Обещали дождь во второй половине, а сейчас только первая. Элена Костина здесь не было. «Ребята, можно я от вас позвоню?» — спросила Арина и, получив в ответ кивок, сняла телефонную трубку. «У меня муж в больнице, в реанимации», — объяснила она. На экране первого монитора, находящегося по левую руку от журналистки, была студия. Вид сверху. Рабочие в синих спецовках устанавливали какой-то узкий помост. Стучали серебряные молотки. Помост частично был уже обит толстой белой тканью. Арина Михайловна даже не сразу поняла, что ей отвесили в трубку. «Как?» как умер когда удивленно переспросила она когда он умер вы что то путаете он не мог умереть он референт министра энергетики я не понимаю когда это могло произойти до сутки почти отозвался холодный голос поворачивались на экране монитора медленные неуклюже стационарные видеокамеры Первый оператор бил себя ладонью по коленке, а второй, вальяжно раскинувшись в кресле на высоте трех метров, аппетитно жевал бутерброды и запивал их пивом из банки. Суетились далеко внизу младшие редакторы, они были похожи на картонные фигурки из дешевого мультфильма. Ходила, лениво помахивая черной резиновой дубинкой, женщина в милицейской форме. — Где Элен? — деревянной рукой Аина положила трубку. — Он обедать пошел? — Нет. Немолодой видеоинженер даже не обернулся. Он внизу, у гроба. — Прощается, обязаловка Мы все обязаны попрощаться с павшим товарищем.